Часть 3. Пришествие Иуды. 1982-88. Бойтесь донаицев дары приносящих. Глава 1. Посланец сатаны. Обманутые надежды Последние 7-8 лет правления Леонида Брежнева население страны задыхалось в тисках безысходности и жизни без тени просвета. И если простой народ страдал в основном от нехватки продуктов питания и товаров народного потребления, то наиболее образованная часть населения, её патриотическая часть, работавшая в системе государственного управления, в промышленности, науке, образовании, в силовых структурах, расковали нали воровскую власть брежневской мафии и пятую колонну врагов народа, которые развратили и опутали коррупцией все институты государственной власти, разрушили финансовую систему страны и превратили народ в покорное и морально сломленное население. Самым страшным в тот период было то, что даже высокопоставленные люди не понимали обратной стороны процессов, протегавших во время правления Брежнева. Тотальная цензура делала закрытой для народа информацию, способную бросить тень на власть, которая на самом деле была по уши в дерьме. В прессе очень ограниченно разрешали критические статьи, и то только в адрес стрелочников или вообще безоадресную демагогию а недостатках, с которыми власть боролась. Сообщение о смерти Брежнева последовало не сразу, а только после того, как и народная власть блокировала столицу спецподразделениями. Пленум ЦК КПСС начал работу утром 12 ноября 1982 года. В течение 3 часов центр Москвы был отцеплен войсками и милицией. Где это видано, в каком государстве? Чтобы смерть главы страны и определение нового политического лидера государства сопровождались бы такими мерами предосторожности и безопасности. Это и не мудрено, ведь власть большевиков и иудеев с 1917 года была не только нелегитимна, но и преступна в международно-уголовном праве. Власть придержавшие это хорошо понимали, поэтому и оберегали эту власть, прекрасно зная, как ненавидит её коренной народ, ожидая смерти Брежнева последние годы. Народ живо обсуждал просочившиеся слухи о том, что бывший глава КГБ Андропов может сменить Брежнева на его посту. И, пожалуй, впервые в советской истории народ не боялся этого, а наоборот, желал так как смертельно устал от брежневского хаоса и беспредела. Все же жаждали твёрдой руки, которая корни задавила бы коррупцию и воровство партийной номенклатуры, которая навела бы порядок и дисциплину в обществе, которая взялась бы наконец за пьяницы и лодари на производстве, которая восстановила бы справедливость и обуздала неприкосновенную касту власть придержащих и рожденцев так и произошло. Юрий Андропов был избран на пленуме ЦК КПСС новым генеральным секретарём, а значит и руководителем Советского Союза. Безусловно, Андропов отличался от своих коллег, от своих коллег по политбюро не только своим интеллектуальным уровнем, но что самое главное, в морально-нравственном плане. На фоне воровской номенклатуры Андропов вёл почти спартанский образ жизни и так же ориентировал своих ближайших родственников, что резко, констра... что резко контрастировало с тем, что вытворяли отпрыски на номен... подпрыски партнаменкватурных бонс. О жизни и биографии Андропова много написано, поэтому нет необходимости повторяться. Нас волнуют другие вопросы. Вопросы, от которых зависела судьба страны и ее народа. Мог ли по-настоящему реформировать страну Юрий Андропов? Думаю, вряд ли. Андропов был ортодоксальным коммунистом, интернационалистом, свято верившим в возможность построения светлого будущего коммунизма. А страну надо было выводить из тупикового пути всеобщего равенства, лишить КПСС монополии на однопартийность, начать жесточайшую борьбу с главными внутренними врагами с ианизмом и мосаонством, а не с их шестёрками, диссидентами. Жестоко покарать коррупционеров-воров из партийной и хозяйственной власть придержащими номенклатуры, чтобы вернуть доверие народа и вдохнуть в него веру в справедливость. Возродить национальное самосознание попранного и оскопленного русского народа, главного государства образующего этноса Союза. Реформировать экономику СССР, введя в нее жизненно важные компоненты, частную собственность и конкуренцию, которые неминуемо создадут рынок труда и возможность для предприятий изгонять пьяниц и лодырей. Начать борьбу с пьянством этой заразой, привитой народу пятой колонной. Пойти на такие радикальные шаги Андропов не мог, и в первую очередь потому, что был плотью и кровью той народной власти, которая воцарилась с захватом России в 1917-м. Навязанный нам еврейской прессой образ Андропова как просвещенного либерала, интеллектуала, думающего о нужных народах, мягко говоря, не соответствует действительности. Публикация в Независимой газете в выпуске Сценарии номер 2 от 9 февраля 2000 подтверждает такой вывод. Лишь в 90-е стало известным директивное высказывание всесильного шефа КГБ Юрия Андропова о том, что главная опасность таится не в диссидентах, с ними, где мы управимся за одну ночь, а в русских националистах. В 70-е годы в лагерях уже сидели русские националисты, жертвы кгбэшных расправ. Анатолий Иванов, Владимир Осипов и другие. Но мы ничего об этом не знали. На слуху были другие имена. Люди часто слышали и читали о Солженицыне, Шаламове, Вайновиче, Щерранском и прочих евреев, которых не сгноили в лагерях, а отправили на запад продолжать там вести подрывную работу против нашей страны. И вместе с этим наш народ ничего не знал о тех немногих мучениках за русскую национальную идею, которые гноили по лагерям. Поэтому о возрождении национального самосознания русского народа речи быть не могло. Это что же еврей-интернационалист стал бы проводить политику возврата контроля над страной из рук евреев и масонов в руки коренного русского народа? Безумная фантазия. Также не могло быть и речи о введении многопартийной или даже двухпартийной системы. Андропов был продуктом коммунистической партии до мозга костей и не пошел бы на то, чтобы лишить КПСС монополий на власть, что неминуемо произошло бы, введи он даже двухпартийную систему. На радикальное экономическое реформирование с введением частной собственности, конкуренции, рыночной системы Он также не пошёл бы, так как это противоречило основной марксистско-ленинской концепции экономического строительства и создало бы мощный слой независимый от КПСС части населения о борьбе же против масонства и сионизма, этой пятой колонны наших внутренних врагов и речи не могло быть, так как еврею Андропову пришлось бы сажать, а в ряде случаев и уничтожать своих соплеменников, евреев в СССР которые являлись наиболее мощной питательной средой для сионистских и масонских организаций. В этом плане шла мелкая показна тягомотина с так называемыми диссидентами, причём шуму было в 1000 раз больше, чем существу отдела. Достаточно сказать, что всего по антисоветским статьям было осуждено около 2000 человек на 270 миллионов населения. На борьбу с коррупцией он начал, вернее, продолжил, так как начал её ещё во времена своей работы в КГБ СССР. Но здесь надо отметить два очень важных нюанса в этом вопросе. Во-первых, борьба с коррупцией в высших эшелонах власти давала великолепные возможности для кадровых рокировок, по подборе и расстановке на важных постах нужных людей. Во-вторых, Серьёзно реформировать партию уже было невозможно. Всё прогнило сверху донизу. И Андропов, как человек не глупый, понимал, что очистить партопарат, хозяйственные кадры и кадры силовых структур от гнили, значит, арестовать от 70 до 80% в первую очередь партийных работников ЦК КПСС в республиканских ЦК, крайкомах и обкомах, горкомах и райкомах край и обл и исполкомах, гор и райисполкомов. Начать аресты коррупционеров во всех звеньях государственной власти от судов и прокуратур до профессоров и доцентов в вузах берущих взятки за экзамены и зачёты, за поступление в вузы и т.д. Более того, этих преступников надо было карать гласно, чтобы народ знал. У Андропова слово не расходится с делом. Пойти на такие меры было бы самоубийством и дискредитацией партии с неизвестным концом. Поэтому пошла очень неусечённая чистка верхних, но не самых верхних эшелонов партии. Проворовавшихся партийных чинуш не расстреливали и не сажали в тюрьму в основном их просто отправляли на пенсию на заслуженный отдых от трудов воровских с сохранением мыслимых и немыслимых льгот и привилегий. Но прогнившая власть настолько уже была разложена, что никакая замена кадрового состава не могла в конечном счёте принести нужный результат. И тем не менее, Андропов имел мужество начать эту борьбу с прогнившей наменклатурой